Болотник знал, в схватке с тварью, первое, что нужно сделать, понять способы ее атаки, и уж потом определить уязвимые места. Проще, когда схватываешься с особью, которую встречаешь не впервые. Уничтожить неизвестную тебе тварь куда как сложнее. С шепчущей крысой все было понятно. Магия демона заключалась в небывалой крепости его оболочки – Но для клинка, сделанного из кости самой могущественной твари болотного порога, черного косаря, попросту не существовало преград. Крыса не отличалась особой силой и скоростью движений, она не шла ни в какое сравнение с тварями туманных болот, и рыцарь расправился с ней безо всякого труда. Но темный стрелок ощущался тварью гораздо более опасной. Впрочем, уровень этой опасности Кай определил не для себя, а для Атара и принцессы Литии. «Ваше Величество, амулет!» – не оборачиваясь, выкрикнул он. «Брат Атар, оставайся на месте, не двигайся!» Темный стрелок атаковал мгновенно, не сходя с места. Ему и не нужно было передвигаться. Тринадцать его конечностей, кажется, вовсе не имели суставов и состояли из одних мышц, словно туловище змей. И змеи эти вытянулись в 13 упругих струн по направлению к болотнику. Они ритмично сжимались и расслаблялись, а громадные глаза на них, вспыхивая один за другим, стали выпускать острые и длинные пылающие стрелы чистой энергии. От первых, нескольких стрел, болотнику удалось увернуться. Попадая в камни, которыми была покрыта площадь, стрелы молниеносно раскаляли их, взрывая изнутри. Темный стрелок оказался быстр. Очень быстро. Следующие три заряда угодили Каю в грудь и живот. Раздавив в руке костяной шарик амулета, принцесса вскрикнула. Так ярко между сжатыми пальцами брызнули тонкие и острые лучи света. Открыв глаза, Лития увидела, что от окружающей действительности ее отделяет полупрозрачная пелена, чуть искажающий обзор. Принцессе показалось, что звуки происходящего стали глуше, Да и действующие лица на сцене веселой площади теперь двигались медленнее. Оглянувшись по сторонам, принцесса поняла, что оказалась заключена в некоем подобии пузыря, образованном некой магической субстанцией. Атар замер в том положении, в каком его застиг крик болотника. Битвы с тварями северного порога давным-давно приучили его беспрекословно подчиняться приказам старшего по команде. Доспехи, выточенные из панциря черного косаря, выдержали удар стрел темного стрелка. Но энергетические стрелы, помимо взрывающего эффекта, обладали еще и мощной ударной силой. Болотника, перекрутив дважды вокруг оси, швырнуло на землю. Он поднялся, не обращая внимания на боль от ушибов, и тут же снова кинулся озимь, откатившись в сторону. Чудесные доспехи позволяли такую свободу движений. Пять или шесть стрел взорвали камни на том месте, где он только что находился, образовав в земле дымящиеся выбоины. Дальше Кай двигался прыжками. Лавируя меж огненных всплесков, он неуклонно приближался к неподвижно высящемуся в защитном круге стрелку. Он не пытался защищаться от сверкающих стрел щитом. Эффект в случае попадания стрелы в щит был точно таким же, как и в доспехе. Сейчас и меч не помог бы сразить тварь. На туманных болотах особенности внутреннего строения тел тварей изучались в укрывищах, учебных лагерях для юных кандидатов в рыцари, тщательно и подробно. Система определения жизненно важных органов чудовищ имела весьма разветвленную структуру, но все же являлась системой. Кай знал, что выводы в любом случае следует делать на основании характера движений твари, внешнего ее строения, того, как и каким образом тварь может наносить повреждения, и даже того, какую окраску имеют покровы чудовища. Болотнику понадобилось несколько мгновений, чтобы определить, как именно сразить темного стрелка. Жизненно важные органы демона, скорее всего, располагались в верхней части туловища. Болотник предположил, что ими являются испускающие энергетические стрелы глаза – по крайней мере, кромсать Тулова твари на том уровне, куда рыцарь мог дотянуться, не имело особого смысла. Тулово это было в три-четыре обхвата шириной. Здесь следовало воздействовать магией. «Он сокрушит темного стрелка», — услышал Ругер, голос позади себя. Маг и сам понимал это. Но ответил одному из серых хрипло и зло. «С чего это ты взял? Темный стрелок практически непобедим». До сих пор никто точно не знает, чем его можно повредить. Любые раны на его шкуре затягиваются мгновенно, а сферы, извергающие стрелы, нельзя пробить даже мощным арбалетным болтом, если предположить, что кто-либо способен попасть в постоянно и быстро движущуюся цель. «Болотник сокрушит темного стрелка», – убежденно повторил второй маг, приблизившись к Кругеру. «Разве вы не видите, досточтимый Ругер, его броня с равной легкостью сопротивляется магическим и физическим воздействиям?» Ругер скрипнул зубами. Он не мог призвать демона сильнее темного стрелка. «Что же делать?» – хотелось крикнуть ему, но он не позволил себе этого. Да и без того было ясно, что нужно делать, следовало изменить тактику. Эффектной победы над болотником уже не получится. Остается кинуть все силы на то, чтобы задержать его и, воспользовавшись его замешательством, попытаться отбить принцессу у северного рыцаря. Но это означало, что победа будет принадлежать не одному Ругеру. Однако времени на поиски лучшего выхода не оставалось. «Удерживать болотника магией!» – прохрипел Ругер. «Гвардейцы, пусть атакуют рыцаря северной крепости! Выполнять!» – заорал он, глядя прямо перед собой, не оборачиваясь на стоявших за его спиной магов. Он боялся увидеть презрение или, того хуже, усмешку на их лицах. «А я», – договорил Ругер, – «займусь ее высочеством принцессой». Подобравшись на расстояние в два десятка шагов, Кай сорвал с запястья левой руки амулет гранитной коры и швырнул его в тварь, стремясь попасть в нее как можно выше, как можно ближе к смертоносным конечностям, плюющимся стрелами. Сразу два энергетических заряда врезались, рассыпав снопы искр в нижнюю часть живота Кая. Болотника отбросило на несколько шагов, с тяжким стуком он ударился о камни веселой площади, наколенниками и защищенными латными перчатками ладонями едва успев сгруппироваться в воздухе. Но одновременно с этим стуком раздался звучный щелчок, а затем над площадью потянулся к голубому небу долгий громкий хруст, словно яростный ветер раздирал на две половины парус огромного корабля. Это сработал амулет гранитной коры, попавший-таки в цель. Магическое костенение впилось в несуразную тушу демона. На его лоснящейся шкуре появилось быстро разрастающееся во все стороны коричневое пятно, засиявшее мириадами сверкающих крапинок. Стремительные конечности, словно клубок ошпаренных змей, с режущим слух шелестом бешено заизвивались в воздухе. Ослепительные молнии и стрел беспорядочно полетели в разные стороны. Сразу несколько домишек вокруг площади мгновенно превратились в огромные полыхающие костры. Две стрелы угодили под крышу трактира «Разбитая кружка», и второй этаж занялся трескучим пламенем, а веселую площадь осыпала дождем из пылающих дранок и обломков дерева. Но конвульсии темного стрелка продолжались недолго. Всего за три удара сердца верхняя половина твари окаменела полностью, пульсирующие конечности замерли, напряженно подрагивая, а глаза налились мутью и потухли. Кай поднялся на ноги. Темный стрелок, будто громадное древнее дерево, качнулся взад-вперед. Корни щупальца грозно вздыбились, раскачивая туловище. Очевидно, демон отчаянно пытался стряхнуть с себя каменное оцепенение. Болотник сделал несколько шагов, но не к твари, а от нее. И снял с левой руки щит. Потемневшая шкура верхней части темного стрелка стала светлеть, Заклинание стремительно истаивало. Но Кай не торопился. Он знал, успех любого действия напрямую зависит от точного расчета. Примерившись, он метнул щит в демона. Посланный сильной рукой щит, свистнув по воздуху, острым своим краем, ударил темного стрелка примерно посередине туловища, на ладонь выше того места, где проходила граница между телом, способным к движению, и той частью, пока еще скованной заклинанием. Черная трещина опоясала тварь. Темный стрелок сломался пополам, словно пораженное молнией дерева. Окаменевшая верхняя часть рухнула землю, рассыпавшись тысячами коричневых осколков. Шары глаз с мерзким чавканием, подпрыгивая на камнях, раскатились по площади. Нижняя часть беспорядочно задергалась, хлеща вокруг себя щупальцами, и рассыпалась серым пеплом превратилась в мельчайшие серые хлопья и отвалившаяся половина твари, и осколки окаменевших конечностей, и мутные шары глаз. Демон с именем Темный Стрелок навсегда покинул мир людей. Кай метнулся туда, где упал его щит. Как только он вдел левую руку в крепежные ремни, небо над веселой площадью еще мгновение назад по утреннему голубое сильно потемнело. И угрюмо загудел в неестественных сумерках ветер. Какой-то очень странный ветер. Потоки холодного воздуха низвергались с темных небес вниз, давя землю.